Глава шестая. Меня ждет посол из Гликуса, дорогая, отказалась Ниссороза, когда эльфаба потребовала разговора. Не могу же я ее прогнать. Она пришла обсудить договор о взаимной обороне на случай, если Гликус тоже объявит о выходе. Она считает, что за ее семьей следят агенты, и ей нужно отправляться в обратный путь уже сегодня вечером. Но мы ведь поужинаем вместе, как в старые времена. Ты, я и моя прислуга. У эльфабы не было выбора, кроме как остаться еще на день. Она разыскала Фрекса и убедила его прогуляться вместе вдоль декоративных прудов и сочных лужаек, туда, где к задворкам усадьбы вплотную подступал лес. Отец шел невыносимо медленно, с трудом волоча ноги. Сама альфаба привыкла к широкому шагу, но вынуждена была сдерживать себя. «Как тебе твоя сестра после стольких лет?» — спросил он. «Сильно изменилась?» «Она всегда была уверенной в себе, по-своему», — сдержанно ответила Эльфи. «Я так не считал и не считаю» покачал головой Фрекс. Но она отлично умела притворяться, а со временем научилась еще лучше. «Зачем ты на самом деле позвал меня сюда, папа?» спросила Эльфаба. «У меня мало времени, так что лучше говори прямо. Ты бы стала лучшей владычицей, чем Несса», ответил он. «И это твое законное право». «Да, я знаю. Твоя мать не придавала значения строгим правилам наследования титула. Я просто думаю, что для манекинцев было бы лучше, если бы у власти была ты». Нас слишком обращена к Богу, если так можно выразиться. Слишком обращена к Богу, чтобы быть центральной фигурой в общественной жизни». «Возможно, это единственное, в чем я похожа на мать», — сказала Эльфаба. «Но наследование и титулы меня не интересуют, и мне все равно, что я якобы законная владычица. От своего родового положения я отказалась давным-давно. Нессороза тоже имеет право отказаться. Тогда можно будет разыскать панцы. Пусть он принимает титул. Или что еще лучше?» Эту глупую традицию можно отменить и позволить здешнему народу самому управлять собой хоть до смерти». «Никто и не утверждал, что лидер не может стать таким же козлом отпущения, как последний бедняк», — заметил Фрекс. «В любом случае, возможно, и такое. Но я говорю о позиции лидера, а не о рангах и привилегиях, о природе времени, в котором мы живем, и о деяниях, которые придётся совершить. Фабола, ты всегда была более способна из вас двоих». Панцы бестолковый шалопа, играющий в разведчика. Анесса, несчастная малышка. О, прекрати!» — с отвращением перебила она. «Это старая песня. Не пора ли ее оставить?» ты еще не оставила», — сказал он, несколько извленный. «Ты можешь представить себе ее в объятиях любовника? Чтобы она родила собственных детей, имела какую-то обычную человеческую жизнь? Она прикрывается собственной верой, как террорист мнимыми идеалами». Он заметил, что Эльфи вздрогнула и умолк. «Я встречала террористов, способных любить», — ровно произнесла она, — «как и благочестивых монахинь, незамужних и бездетных, которые занимались благотворительностью ради страждущих, а не Сарозу в каких-либо отношениях, кроме ее связи с безымянным богом, ты видела? И это говоришь мне ты? У тебя были жена и дети, но в порядке приоритетов они стояли ниже, чем квадлинги, ждущие обращения. Я делал то, что было необходимо», — отрезал он, «и не позволю дочери меня поучать». А я не позволю тебе внушать мне вечный долг перед Нессой. Я отдала ей все свое детство, помогла ей обжиться в Шизе. Она выстроила свою жизнь так, как хотела, и у нее по-прежнему есть выбор и свободная воля. И у ее подданных тоже. Они могут свергнуть ее и отрубить ей голову, если ее молитвы станут им поперек горла. Она довольно властолюбива, грустно заметил Фрекс. Эльфи Со взглянула на него и впервые увидела его беспомощным, таким стариком, наверное, сделается Ирже, если выживет. Он будет нерешительно переминаться на окраине событий, реагировать на происходящее, а не действовать самому, скорбить о прошлом и молиться о будущем, вместо того, чтобы хорошенько встряхнуть настоящее. «Откуда же в ней это волстолюбие?» — спросила Эльфаба, стараясь говорить мягче. «Ведь родители ее добрые люди». Он не ответил. Они пошли дальше и вышли из леса к краю кукурузного поля. Несколько батраков чинили изгородь и заодно устанавливали пугало. «Добрый день, брат Фрекспор». Поздоровались они, приподняв шляпы. На эльфаба они покосились неодобрением. Когда она и отец отошли на достаточное расстояние, чтобы их не услышали, она спросила. «У них на одежде были какие-то обереги или вроде того. Ты заметил? Как маленькие соломенные куколки или что-то в этом роде? О, да, соломенные человечки». Он вздохнул. Еще один языческий обычай, который почти ушел в историю, а затем возродился во время Великой засухи». Невежественные батраки носят на себе соломенного человечка как оберег для будущего урожая — от засухи, от ворон, насекомых, гнили. Когда-то давно даже была традиция человеческих жертвоприношений. Он остановился, чтобы перевести дух и вытереть спотевшее лицо. Друга нашей семьи, Квадлинга по имени Черепашье Сердце, зарезали прямо здесь, в Кольвин Граундс, в день, когда родилась Ниссароза. В тот год по округе путешествовал некий гном с огромными заводными часами, потворствуясь с самым темным человеческим наклонностям. Мы прибыли сюда как раз в тот момент, когда черепашье сердце схватили. Я никогда не прощу себе, что не предусмотрел такое развитие событий. Но твоя мать вот-вот должна была родить, и нас выгнали из города. Я не мог ясно мыслить и в полной мере осознавать всю ситуацию. Эльфаба слышала это и прежде, и все же. Он был дорог тебе. Озвучила она вслух, чтобы ему было легче. Мы оба дорожили им, он принадлежал нам обоим, — ответил Фрекс, — мне и твоей матери. Это было целую жизнь назад, и я уже не знаю, почему так вышло. Думаю, даже тогда не знал. Но с тех пор, как умерла твоя мать, я не любил никого. Кроме, конечно, своих детей. «Какая жестокая история ритуалов», — сказала она. «Я только что говорила с коровой, которая тоже ожидает, что ее принесут в жертву. Возможно ли это? Чем цивилизованнее мы становимся, тем бесчеловечнее наши развлечения. — сказал Фрекс. — И это никогда не изменится. Или все же надежда есть? Я помню этимологию слова «ос». По крайней мере, ту, что предлагала наша глава, мадам Марибель на одной из лекций. Она говорила, что ученые склонны искать его корень в геликинском слове «ос», которое связано по смыслу с ростом, развитием, силой, порождением. Даже «озе», жидкая масса, тина, с ее дальним родственником «вирус» считается частью того же смыслового семейства. И с годами я все больше склоняюсь к тому, что эта версия правдива. А ведь автор называют называет этот край «земля зеленой пустоты, земля густой листвы». Поэты ответственны за создание империй, в той же мере, что и все прочие профессиональные писаки. Иногда мне кажется, что я бы все отдал, лишь бы уехать отсюда. Но меня ужасает мысль о пути через смертоносные пески. «Это всего лишь легенда», — возразил Эльхи. «Папа, ведь это ты учил меня, что пески пустыни не опаснее, чем здешние поля. Но это напомнило мне другую теорию» что слово «ос» этимологически связано с «оазисом». Что так думали кочевые народы Севера о в незапамятные времена, когда страну «ос» только открыли и начали заселять. «Но послушай, папа, тебе не обязательно ехать так далеко. Винкус почти как другая страна. Почему бы тебе не отправиться со мной?» «Я бы с радостью, милая», — сказал он. «Но как я могу оставить Сарозу? Эльфаба оскорбилась на такой ответ. «Даже если она дочь черепашьего сердца, а не твоя?» — язвительно спросила «Она?» Тем более, если так, ответил он. И эльфаба поняла. Не зная наверняка, чьей Ниссороза была дочерью, его или дочерью черепашьего сердца, Фрекс подсознательно решил, что она принадлежит им обоим. Ниссороза была доказательством их краткого союза, их, и, разумеется, Милены. Ее врожденное уродство не важно. Даже с ним она всегда будет значительнее, чем эльфаба, и останется для отца более важной. Эльфаба сидела вместе с сестрой в ее спальне. Служанка подала суп из коровьего желудка. Эльфи обычно непривередливая не смогла его есть. Служанка аккуратно кормила Нессу крошечными порциями с ложки. «Я не собираюсь ходить вокруг да около», — заявила Несса «Я хочу, чтобы ты осталась здесь, как моя соратница, возглавила круг моих советников и управляла страной в мое отсутствие, если мне придется отправиться в поездку. По всему, что я здесь вижу, манекин мне совершенно не по душе». — отметила Эльфаба. — Люди жестокие, падки на дешёвые зрелища. Помпезность этого места давит. Да и ты, по-моему, сидишь на пороховой бочке. — Тогда тебе тем более нужно остаться здесь, чтобы помогать мне, — возразила Ниссароза. — Нас ведь с детства учили, что наша жизнь — это служение. — Твои башмачки сделали тебя сильнее, — сказала Эльфия. — Я и не знала, что обувь на такое способна. — Вряд ли ты, правда, во мне нуждаешься. Только не потеряй башмачки. В то же время она подумала... Эти башмачки дают тебе неестественное равновесие. Ты похожа на змею, стоящую на хвосте. Ты же их помнишь? Да. Но я слышала, что Глинда усилила их каким-то волшебным заклинанием. Ах, это Глинда. Ну и шутница. Нисара запроглотила ложку супа и улыбнулась. Что ж, можешь забрать эти башмачки, дорогая. Только через мой труп. Буквально. Я перепишу завещание и оставлю их тебе. Хотя даже не представляю, чем они могут тебе помочь. Они же не вырастили мне руки. «Может, зачарованные башмачки не изменят цвет твоей кожи, но сделают тебя настолько неотразимой, чтобы это уже не имело значения?» «Я уже слишком стара, чтобы быть столь неотразимой». «Да ты в самом расцвете сил, как и я!» Со смехом возразила Ниссароза. «Признайся, у тебя ведь есть какой-нибудь роман там, в Инкусе, с жителем юрты или хижины, или как там у них называется жилище. Ну давай, признавайся!» «Я вот о чем думаю с тех пор, как увидела твое колдовство сегодня утром!» Не Невпопад сказала Эльфи. Когда ты зачаровала топор. Ах, да, пустяки. Ты случайно не помнишь тот эпизод в Шизе, когда мадам марибыль объявила, что налагает на нас заклятие? И что мы не сможем обсуждать его друг с другом? Продолжай, звучит знакомо. Она так нас запугивала, правда? Настоящая тиранша. Она сказала, что выбрала нас, меня, тебя и Глинду на роль наместниц, агентов кого-то влиятельного, чтобы мы стали колдунями и, не знаю, тайными сообщницами». Она обещала, что мы займем высокие посты и будем значимыми фигурами, и внушила нам, будто мы не можем обсуждать ее предложения, даже между собой. Ах, да, точно, помню, ведьма такая. Как считаешь, в ее словах была хоть толика правды? Думаешь, она обладала способностью связать нас клятвой молчания или сделать нас могущественными колдуньями? Что она точно сумела, так это запугать нас до полусмерти. Мы ведь тогда, насколько я помню, были совсем юными и глупыми. В то пору у меня было подозрение, что она в сговоре с волшебником, и именно она приказала своему механическому слуге грамматику. Только что вспомнила его имя. Забавно, как работает память. «Убить доктора Деламонда». «Тебе всегда мерещились вооруженные убийцы за каждым углом», вздохнула Ниссароза. «Всегда». Не думаю, что мадам Марибель в самом деле владела колдовской силой. Она неплоха в манипуляциях, но сфера ее влияния была довольно узкой, а мы по наивности своей видели в ней злодейку. На деле же она просто страдала манией величия. Интересно. Я ведь пыталась поговорить о случившемся потом, и в результате мы все едва не потеряли сознание. Мы были невинны и крайне подвержены внушению эльфи. А Глинда в итоге и вправду вышла замуж по расчету, как и предрекала мадам Марибель. Сарчафри еще жив. Если можно так выразиться. И Глинда бесспорно стала настоящей волшебницей. Но мне кажется, мадам Марибль просто делала предположение о нашем возможном будущем. Она, будучи педагогом, видела, какие у нас способности и советовала, как наиболее выгодно их использовать. Что тут удивительного? Она пыталась заманить нас на тайную службу к неизвестному повелителю. «Я не выдумываю Несса». Она просто знала, как тебя зацепить. «Вот и сыграла на твоей склонности к теориям заговоров». «Я вот не припоминаю, чтобы там звучала подобная чепуха». Эльфа бы замолчала. Возможно, сестра была права. И все же вот они дюжину лет спустя, в некотором смысле две ведьмы, а Глинда — чародейка на службе общественного блага. От этого эльфе захотелось вернуться в Кьямако и сжечь гримуар, а заодно и метлу. «Она всегда напоминала Глинде Карпа», — проговорила Ниссароза. «Разве спустя столько лет можно бояться какую-то рыбу?» Однажды я увидела в книге рисунок озерного чудовища. «Или морского, если ты веришь, что мифический океан существует», — сказала Эльфи. «Я не уверена, существует ли чудовище, но считаю, что лучше провести жизнь в сомнениях, чем внезапно удостовериться в их существовании на собственном опыте». «Ты когда-то говорила то же самое о безымянном боге», — тихо ответила Ниссароза. «О нет, только не начинай. Душа — слишком большая ценность, чтобы ее игнорировать, Эльфи. Ну, хорошо, что у меня ее нет. Не о чем беспокоиться. У тебя есть душа. У всех она есть». «А как насчет коровы, которую ты сегодня получила в уплату, и овцы?» «Я не о низших существах. Такие речи меня оскорбляют, Несса. Я, между прочим, освободила этих животных». Несса Роза пожала плечами. «Ты имеешь некоторые права на Кольвин Я не собираюсь запрещать тебе мелкие акты благотворительности». Они рассказали мне ужасные вещи о том, как здесь обращаются с животными. Я думала, подобное происходит только в изумрудном городе и Геликине. Мне казалось, манекин, будучи более сельским регионом, проявит больше здравого смысла в этом вопросе. «Знаешь», — начала Несса, подавая знак служанке вытереть ей рот салфеткой. «Как-то раз на службе в храме я встретила солдата. Он потерял руку в компании против выступлений квадлингов. Он рассказывал, что каждое утро похлопывал по культе на месте, где прежде была рука, чтобы разогнать кровь. Через несколько минут возникало покалывание, он начинал чувствовать потерянную конечность, не сразу и не в физическом смысле. Он скорее вспоминал, каково это иметь руку. Сначала он отращивал ее до локтя, а потом память тела продолжала достраивать конечность в пространстве вплоть до самых пальцев. Когда его фантомная рука обретала целостность в уме, разумеется, он мог начать новый день как калека, и к тому же у него лучше получалось держать равновесие. Эльфаба, ощущая в себе все более ведьминский настрой, посмотрела на сестру, ожидая окончания истории. Я пробовала так делать какое-то время. На самом деле долго — несколько месяцев. Просила нянюшку массировать мои крошечные отростки. Ей пришлось только трудиться, бедняжке. Но спустя некоторое время я начала понимать, что значит иметь руки. Но дело шло очень медленно, пока Глинда не зачаровала мои башмачки. Теперь... Не знаю почему, может быть, они слишком узкие, и у меня плохое кровообращение... Но стоит провести час на ногах, и я чувствую фантомные руки впервые в жизни. Только пальцы не до конца ощущаю. «Фантомные конечности», — повторила Эльфи. «Ну, я рада за тебя. Знаешь, если бы ты попробовала легонько похлопать себя в духовном смысле», — предложила Несса Роза, — «ты могла бы развить фантомную душу. Или нечто, что ощущалось бы как душа. Она хороший внутренний ориентир, и, подозреваю, в какой-то момент ты бы поняла. Это вовсе не выдумка, а настоящая душа. Хватит, Несса» оборвала сестру Эльфаба, «я не хочу обсуждать с тобой свои духовные поиски». «Останься с нами, будь моей советницей, и мы тебя крестим», — ласково предложила Ниссароза. «Ты прекрасно знаешь, что вода причиняет мне невыносимую боль. Я не вынесу вашего ритуала и не намерена больше обсуждать эту тему. К тому же я не могу присягнуть на верность чему-то безымянному. Это обман. Ты обрекаешь себя на жизнь в печали». Грустно заметила Несса Роза. «Ну, это мне хорошо знакомо. Хотя бы при такой жизни удивляться мне уже будет нечему». Эльфи бросила салфетку на стол. «Я не могу остаться здесь, Несса. И не сумею тебе помочь. У меня своя жизнь, свои обязанности в Винкусе, о которых ты ни разу не потрудилась спросить. Ну да ладно. Я понимаю, свершилась революция, и ты стала некой местной правительницей. Ты имеешь право быть невнимательной. Но либо прими бремя власти, либо откажись от него. Только сделай выбор по собственной воле». «Не потому, что так сложились обстоятельства, ни по безысходности, ни в порядке мученичества. Я переживаю за тебя, но я не могу остаться тут и сделаться твоей прислужницей». «Может быть, я вела себя бестактно и слишком много говорила о себе, но ты же не ожидала, что я мигом вспомню, как быть хорошей сестрой, когда прошло столько времени?» «Могла бы за эти годы попрактиковаться на панце», строго сказала Эльфаба. «И все? Ты просто встанешь и уйдешь? Ниссороза тоже поднялась со своей уникальной, пугающей грацией. «После двенадцати лет разлуки мы пообщались три или четыре дня, и на этом все. Береги себя», — сказала Эльфия и расцеловала сестру в обе щеки. «Я знаю, ты будешь хорошей владычицей, если сама этого захочешь. Я буду молиться за твою душу», — пообещала Ниссороза, «А я буду ждать твоих башмачков», — ответила Эльфия. На выходе Эльфия ненадолго задумалась, не попрощаться ли с отцом, но не стала. Она уже сказала ему все, что хотела. Отец и сестра объединились против нее в некоем тесном, удушающем семейном союзе, полном любви. Однако участвовать в нем у нее больше не было желания.